Глава 11. Вода — это жизнь. Каждый вечер, перед тем, как лечь спать, я наполняю большую стеклянную бутылку водой и ставлю ее на столик в ванной. Утром, почистив зубы, я сразу пью воду, потому что за ночь, пока я сплю, с дыханием из легких выходит много влаги. Только представьте себе, сколько воды вы теряете за 8 часов. Поскольку во время сна мы не можем пополнить запас воды, Надо сделать это сразу после пробуждения. Выпив утром воды, я мгновенно ощущаю прилив сил. Так, поникшее от засухи растения, возрождается к жизни после дождя. Все клетки тела наполняются водой, и я оживаю. Увлажняются глаза и нос, в горле уже не першит, но самое главное — вода пробуждает органы пищеварения. Когда бутылка пустеет, я снова наполняю ее водой и попиваю из нее все утро. Я предпочитаю воду комнатной температуры, иногда с лимоном, но чаще простую. За день я несколько раз наполняю бутылку и обязательно держу ее закрытой. Постоянное потребление воды в течение дня помогает мне ясно мыслить, оставаться подвижной, не говоря уже об улыбке на моем лице, ведь когда во рту сухо, так трудно улыбнуться. А это первая утренняя бутылка воды. Она для меня как звонок будильника. Оставляя ее с вечера в ванной, Я уже не думаю, для чего это делаю. Пить, пока не проснется организм, пока я не почувствую, что он насытился влагой, давно стало привычкой. Вода — это жизнь. Ваша жизнь. Моя жизнь. Вся жизнь на Земле. Такой простой рецепт. При соединении двух атомов водорода и одного кислорода получается вещество, которое составляет более половины веса вашего тела. Да-да, на 50-70% мы состоим из воды. Больше всего воды, две трети общего объема, находится внутри клеток. Еще треть — в кровеносных сосудах и межклеточном пространстве, в тканях и внутренних органах. Без воды долго не прожить. Вот почему поиск ее источников был и остается для человечества приоритетом на протяжении веков. Где бы мы ни родились, доступ к свежей, чистой воде составляет важную часть каждого дня нашей жизни. Мы с вами даже не задумываемся об этом, но, к сожалению, на свете немало людей, для которых это серьезная проблема. На глобусе много голубых пятен, однако это не значит, что питьевой воды хоть залейся. Всего 1%, вдумайтесь только, всего 1 из 100 приходится на питьевую воду. А та вода, что обозначена на глобусе, никогда не попадет в ваш стакан. Чтобы выжить, человеку нужны всего три вещи. Пища, Кров и вода. Для жизни нам необходимы все питательные вещества, но вода, пожалуй, нужнее всего. Если человек окажется там, где идут дожди, но нет пищи, то, вероятно, продержится около месяца. Столько можно обходиться без еды. А попади он в безводную пустыню, больше недели вряд ли протянет. Вода для человека важнее пищи. Следите за водным балансом. Не доводите себя до жажды. Жажда говорит не только о том, что вам очень хочется пить. Она подсказывает, что вы давно не пили воду, и пауза слишком затянулась. Обращайте внимание на цвет мочи, какого цвета она утром после пробуждения и в течение дня. Бледно-желтый цвет — признак хорошей гидратации организма. Темно-желтый цвет и нечастое мочеиспускание указывает на его обезвоживание. Сколько же вам нужно воды? Потребление воды должно соответствовать ежедневным потерям через потоотделение, мочеиспускание. Если вы не восполняете водный запас, наступает обезвоживание. Жажда, сухость во рту и сухость кожи, учащенное сердцебиение, слабость, рассеянность — все это признаки обезвоживания. Помните, мы говорили о воде как о регуляторе температуры? Так вот... При обезвоживании температура тела может повышаться до опасных значений, что крайне вредно для почек и других органов. Один из верных признаков обезвоживания — тяжелая головная боль, помутнение сознания. Вместо того, чтобы тянуться за спасительной таблеткой и бупрофена, попробуйте выпить стакан или два воды и посмотрите, не станет ли вам легче. Если в голове прояснилось, не помешает выпить еще один стакан воды, поскольку. Влага необходима каждой частичке вашего тела. Организму требуется около 10 стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Точная норма зависит от вашего возраста, состояния здоровья, активности, окружающей среды, предполагаю, в Аризоне потребность пить воду выше, чем на Аляске, а также от вашего рациона. Фрукты и овощи, как правило, Более чем на 90% состоят из воды, поэтому, съедая сочный персик или салат из огурцов и помидоров, вы поглощаете и воду, которая в них содержится. Снабжение организма живительной влагой — еще одно преимущество вкусных и сочных овощей и фруктов. Помните, что лучший источник воды — сама вода. Не энергетические напитки. Ни холодный чай или лимонад, ни кофе, ни алкоголь, ни сок. И уж, конечно, не газировка. Когда вам хочется пить, выпейте воды. Если вы предпочитаете ароматные напитки, выжмите лимон или апельсин в стакан или раздавите немного ягод и бросьте их в бутылку с водой. Играть с фруктами, экспериментируя с цветами и ароматами напитка, занятно. К тому же вы получаете дополнительные питательные вещества из фруктов и ягод.